Глава тридцать девятая. Странный рей «Опять вы?» Я в полном шоке смотрю на Гера, а он на меня. Да так внимательно, что и сантиметра моей кожи без его взгляда не остается. А этот огонь в его синих глазах. Он мне не нравится. Совсем. Потому что опаляет. Потому что может ослепить и обмануть. Заставляет верить, что я ему небезразлична. И это дико злит. По понятным причинам. Прошлое я умерла бы за этот взгляд. А нынешняя не желает видеть подобное. Желает исчезнуть. Боже, да на нас уже все пялятся. Поставьте меня, пожалуйста, на землю. Командую я дракону, потому что кое-кто, кажется, забыл, что мы в людном месте, и все еще прижимает меня к себе так, будто без него я упаду. Вижу, вы не очень рады, что я подоспел вовремя. Рейдер хмурится, но все же опускает меня на землю. Чуть пошатываюсь в первые секунды, но от его поддержки отказываюсь. Сейчас привыкну. «Не ранены?» – вновь уточняет он, хотя уже всю целиком и полностью исследовал взглядом. «Нет», – отвечаю я, однако понимаю, что как минимум не неучтиво грубить тому, кто тебя спас. «Кстати, об этом. Как он?» «Сначала я отвезу вас к лекарю, а потом займусь лихачом», – говорит рейдер, и когда слишком по-хозяйски хватает меня за руку. Даже вздрагиваю, то ли от неожиданности, то ли от того, что не отошла от шока. Да и вообще, почему он ведет себя так, будто мы тысячу лет знакомы, и подобная норма между нами. Господин Гер, большое спасибо, что спасли меня, но в лекаре я не нуждаюсь, и задерживать вас более не хочу. Итак, из-за меня вы потеряли время. Не буду больше отвлекать вас, говорю я как можно деликатнее. И только хочу уйти, как Рэй одним шагом оказывается впереди меня и преграждает путь. «Вы меня не отвлекли, не переживайте», произносит он. «Приходится поднапрячься, чтобы найти другой повод уйти, не нагрубив спасителю». «В любом случае, мне уже пора». «Куда вы так спешите? Разве вы не на прогулке?» «Я приходила за платьем, но уже пора возвращаться на работу. Еще раз спасибо, господин Гер, за все». «А вы куда?» «Мог бы сказать, что туда же, куда и вы, в академию, но не хочу лукавить. Я просто не дам вам сейчас уйти куда-либо одной», — заявляет Гер. Я на секунду теряю дар речи. «С чего вдруг?» «Берта, вы едва не пострадали». Не стоит сейчас храбриться, а я задумываюсь совсем о другом. О том, о чем стоило подумать в первые мгновения после моего спасения. Как я оказалась на другой стороне дороги и в руках гера когда тот незнакомец в белом, дернул меня в другую сторону? Кстати, где он? Обернувшись, никого в похожей одежде не вижу, а сам Рейдер в черном. Но тот человек мне точно не привиделся. Значит, Герр воспользовался какой-то магией? Если спрошу какой, он ответит? «Задам-ка я сначала другой вопрос. А что привело вас на площадь, господин Герр?» рей молчит, смотрит на меня ещё пристальнее, будто решает, какой ответ выдать. «Дела», — говорит он куда серьёзнее, чем обычно. «Мне кажется, или он немного злится?» «На что?» Надоело изображать очаровательного наглеца, решил напустить Джути холодом и строгостью? Что ж, у него получается, как ни странно. «Милые, подайте монетку», — прерывает мои мысли слабый голос. Обернувшись, вижу старушку в потрёпанном сером платье и съехавшем с седых волос в голубом платке. Утратившие ясность глаза кажутся честными. Я опускаю пальцы в кошелёк, чтобы достать пару монет, но рейдер перехватывает мою руку, заставляя вновь вздрогнуть от прикосновения. «Он ещё из скупердяй?» Словно прочитав мысли по моему взгляду, Гер как-то хитро ухмыляется в духе «Что с тебя взять? Ты всё об одном!» «Лучше возьмите это!» произносит он, вручая женщине какой-то жетон. «На кой мне эта железка, господин? За нее и булку хлеба не дадут!» — не понимает та. «За монету вы купите булку хлеба, но потом вновь придете сюда. А в этом месте вам помогут найти работу и ночлег, если нужен. Считайте этот жетон пропуском в приют». «Великое сердце всегда награждается богами, господин. Недаром они одарили вас истинной». Внезапно выдает бабуля, глядя на меня. э чего?» «Бабуля, вы не так поняли!» Спешу разубедить я, но Гер просто закрывает меня своим широким плечом, не позволяя отпрыгнуть и говорить сам. Спасибо. Он кивает женщине и указывает путь к приюту. Она уходит, пожелав нам еще ящик добра. Берта. Рейдер оборачивается ко мне, но явно забывает, что хотел сказать, наткнувшись взглядом на мои нахмуренные брови. Злитесь, что я не стал развеивать ее заблуждение на наш счет? Без труда считывает он и почему-то усмехается. именно «Почему вы не сказали ей правду? Она посчитала...» «А это имеет значение?» «Ей радостно за нас. Пусть так и будет», — решает он и за меня тоже. Затем разворачивается и делает пару шагов, явно ожидая, что я пойду за ним. «Мне, конечно, в ту же сторону, но так не хочется этого делать». «Тормози!» — гермашет проезжающему экипажу. Притом окликает вовсе не громко. Но кучер прекрасно слышит команду и тут же останавливает черную карету. «Прошу!» Рейдер рукой указывает мне путь в повозку. Учитывая, что своего извозчика я давно отпустила, эта карета весьма кстати. Но, Герр, ехать с ним вдвоем не хочу. «Думаете, я вас съем?» – выдает он. «Я вижу еще больше недовольства, которое он ловко пытается скрывать». «Вовсе нет. Тогда садитесь, Берта. Или вместе пойдем пешком», – сообщает он вроде как мягко. Но я чётко слышу, как он закипает. Ещё немного, и ему надоест со мной возиться. А кто просит? Что ж, я не против прогуляться. Я еду, отзываюсь я, потому что спорить с этим драконом сейчас бесполезно. Потерплю пару минут. Что со мной случится? Да, поторопилась я с выводами. Стоило рейдеру забраться внутрь кареты, как воздуха стало вдвое меньше. А тот, что остался, молниеносно нагрелся и загустел. Даже дышать стало тяжело. Или это от того взгляда, которым гер решил пытать меня весь путь? «Господин гер я о платье задом наперёд дело Спрашиваю я, потому что он вот-вот испепелит меня взглядом. «Что?» Сначала не понимает дракона а потом смеётся. «Даже если бы вы и надели его задом наперёд, то, скорее всего, задали бы новую моду. Вы обо мне слишком высокого мнения». «А вы себя до сих пор недооцениваете?» Уточняет он. «На секунду я теряюсь». «Как это понимать? Что значит «до сих пор»?» Я хмурюсь». Гер на секунду напрягается. Нет, вовсе не от страха. Напротив, какое-то время он как будто что-то очень внимательно выискивает во мне, но затем вновь расслабляется. И «Я помню вас еще чумазой девочкой, у которой не было власти, но была решимость и смелость, и эта девочка сделала то, о чем другие и думать боятся, изменила мир вокруг себя. И при этом вы все еще остались скромницей?» — интересуется он. А я не могу оторвать взгляд от прищура его глаз. Здесь, в полумраке кареты, кажется, что они совсем близко. Я будто рухнула в прошлое, будто все это сон. Да уж, кто бы мог подумать, что однажды мы с Рэем будем беседовать тет-а-тет -тет на подобные темы, а не убивать друг друга в словесной перепалке. Вы считаете скромность недостатком, господин Гер? Скорее, удивительным отклонением в таких обстоятельствах, замечает он. Я не поняла, хорошо это или плохо. Хотя какая разница? Нужно поменьше с ним разговаривать, чтобы у него не было возможности пудрить мне мозги. Оставшуюся часть пути предпочитаю молчать и делать вид, что вовсе не замечаю его взгляд. Еще бы могла не дышать, было бы совсем хорошо, ибо весь воздух пропитался его терпким парфюмом, бередящим раны прошлого. «Ну когда мы уже приедем? Сейчас я взорвусь!» «Прибыли!» – раздается голос кучера. Я чудом заставляю себя усидеть на месте, хотя хочется просто выскочить и убежать». Рейдер усмехается, будто прочитав мои мысли, но поймав мой взгляд, тут же становится серьезным. «Леди, прошу». Он подает мне руку, первым выйдя из кареты. Краем глаза замечаю, что мы остановились вовсе не у ворот, а у самого входа, где куча адептов смотрит на нас.